Навигатор по бизнес-моделям Принципы действия навигатора по бизнес-моделям схожи с правилами проектирования ТРИЗ, инструмента для разработки продуктов, который используется в инженерной механике. ТРИЗ — русский акроним, расшифровывающийся как «теория решения изобретательских задач». Ключевой особенностью решения задач по методу ТРИЗ является выявление, обострение и устранение физических противоречий в технических системах. Анализ примерно 40 тысяч патентов показал, что технические проблемы, возникающие в различных сферах, могли быть решены посредством ограниченного числа элементарных принципов. Результатом данного исследования стало создание одного из самых известных и наглядных инструментов ТРИЗ для решения технических проблем 40 изобретательских принципов. Примеры указанных принципов: принцип асимметрии, соединение однородных объектов, принцип дробления, отделение от объекта мешающей части, принцип предварительного антидействия. Инструменты ТРИЗ, использующие программное обеспечение, стали центральным элементом современного инженерного дела. Цель нашего собственного исследования — не что иное, как разработка аналогичной методологии для создания инновационных бизнес-моделей. 40 тысяч патентов, проанализированных автором ТРИЗ Генрихом Альтшулером, составляют крохотную долю от общего числа патентов в мире. Тем не менее, ТРИЗ до сих пор считается одним из лучших инструментов проектирования в машиностроении. Мы изучили большинство их успешных бизнес-моделей, разработанных за последние полвека, плюс ряд новаторских моделей последних 150 лет. В попытках выявить причины неэффективности бизнес-моделей той или иной компании мы опирались не только на анализ результативных бизнес-моделей, но также на свой опыт. Навигатор по бизнес-моделям представляет собой методологию с упором на активные действия, позволяющие любой компании выйти за рамки доминирующей отраслевой логики и вывести бизнес-модель на новый уровень. Мы доказали ее эффективность во всех типах компаний, организаций и сферах. В ее основе заложена следующая идея. Успешные бизнес-модели разрабатываются посредством творческого воспроизведения и рекомбинации. творческое воспроизведение и важность рекомбинации. Инновации зачастую являют собой разновидность того, что уже существует в другой отрасли, в другом контексте или на другом рынке. Нет необходимости изобретать велосипед с каждым проектом или инновационным начинанием. Изобретение велосипеда обычно тупиковый путь, ведь он игнорирует чужой опыт. Но вы можете вдохновляться сделанными ранее открытиями. Наши исследования показывают, что около 90% всех успешных инновационных бизнес-моделей по сути сочетают в себе в том или ином виде элементы существующей бизнес-модели. Инновация заключается в понимании, преобразовании, рекомбинации и переносе успешных шаблонов в собственную сферу. Все перечисленное дается не так просто, как копирование, зато позволяет компании учиться на чужом опыте и таким образом заново открывать свою отрасль. 90% всех новых бизнес-моделей на самом деле не такие уж новые. Они основываются на 55 существующих шаблонах. Творческое воспроизведение бизнес-моделей из других индустрий поможет вашему бизнесу вырваться в лидеры инноваций в своей сфере. Только не забывайте, понимание и обучение куда важнее бездумного копирования. Данный вывод несказанно удивил нас, как исследователей, поскольку мы всегда воспринимали инновационные бизнес-модели как абсолютно оригинальные. Однако, как оказалось, эта оригинальность относительно, потому что инновационные бизнес-модели зачастую нетривиальны лишь в контексте соответствующей отрасли, а не всего делового мира. Всё дело в понимании элементов бизнес-моделей за рамками своей сферы и их взаимосвязей, а также в применении их к собственной ситуации, иными словами, в творческом воспроизведении. В результате анализа мы вывели 55 шаблонов, лежащих в основе бизнес-моделей. Бизнес-модель — это специфическая конфигурация из четырех основных измерений «Кто?», «Что?», «Как?», «Почему?», убедительно доказавшая свою эффективность. Во второй части содержится подробное описание каждого из 55 шаблонов вместе с хронологическим списком компаний, которые использовали эти шаблоны в своих бизнес-моделях. Некоторые новаторы одновременно применяют сразу несколько шаблонов. Предлагаем рассмотреть в качестве примера такие шаблоны, как «Подписка» и бритвы и лезвие», раскрывающие важность творческого воспроизведения и формирования новых комбинаций элементов. Остальные шаблоны и другие подробности можно найти во второй части. Карта навигатора по бизнес-моделям иллюстрирует взаимосвязи бизнес-моделей. Она поможет вам определить место вашего бизнеса. Согласованность шаблонов очевидна. При переходе из одной отрасли в другую инновации претерпевают не столь резкие изменения. Подписка. Подписка позволяет клиентам платить ежемесячный или ежегодный взнос. Измерение «почему?», чтобы иметь доступ к товару или услуге. Измерение «что?». Хотя упомянутый шаблон существует уже многие годы, он все равно может обеспечить радикальную инновацию, если поместить его в новые контексты. Например, Salesforce — компания, предоставляющая услуги в облачной системе управления базами данных, произвела настоящую революцию в своей сфере, став первой софтверной компанией, которая предлагала подписку вместо разовой продажи лицензий по фиксированной цене. Подписки на программное обеспечение помогли Salesforce войти в десятку самых быстрорастущих компаний в мире. Среди других инновационных бизнес-моделей, основанных на шаблоне подписка, можно выделить компанию Jumbo, которая продает подписки на рингтоны для мобильных телефонов в Европе. И сервис Spotify, предлагающий бесплатное потоковое вещание, стриминг, миллионов песен и платную подписку с возможностью приобрести доступ к расширенному набору сервисных функций. Американский консорциум Next Issue Media предлагает услуги подписки на огромную библиотеку цифровых изданий. Ежемесячный платеж в размере 15 долларов открывает читателям доступ более чем к 70 журналам. Клиент регулярно уплачивает взнос, обычно ежемесячно или ежегодно, получая взамен возможность пользоваться товаром или услугой. Бритва и лезвие. Центральная идея шаблона «бритва и лезвие» также слушай часть вторую. «Дешево или вообще бесплатно предлагать покупателям основной товар». А комплектующие и расходные элементы, необходимые для его использования, продавать по очень высоким ценам. Измерение что, почему? Чтобы покупатели гарантированно обращались за покупками в изначальную компанию, необходимо позаботиться о барьерах выхода, например, патентах или мощном брендинге. Измерение как? Считается, что первой концепцию бритва и лезвия реализовала компания Джона Рокфеллера «Standard Oil Company». В конце XIX века она продавала дешевые керосиновые лампы, а к нему дорогое масло, производимое на собственных нефтеперерабатывающих заводах. Несколько лет спустя этот шаблон перекочевал в производство бритв и лезвий, откуда и пошло его название – Компания «Жилет» бесплатно раздавала бритвенные станки, а на соответствующие сменные лезвия выставляла высокие цены. Хьюлит пакард разглядела потенциал этого шаблона для множительной техники, дешевые принтеры и дорогие картриджи. Nestlé использует шаблон бритва и лезвия для «Неспрессо». Аппараты для приготовления «Эспрессо» можно приобрести недороже 150 долларов, но вот капсула для аппаратов. обходится в пять раз больше, чем пачка обычного молотого кофе. Apple, один из величайших новаторов современности, также применяет в своей бизнес-модели шаблон бритва и лезвия, хотя и в перевернутом виде. Компания дешево продает песни, программное обеспечение и электронные книги, а вот аппаратная часть, необходимая для воспроизведения, такая как iPod, iPhone или iPad, сравнительно дорогая. В 2010 году прибыль Apple от продаж железа составила 30 миллиардов долларов, в 60 раз больше, чем от продаж песен, программного обеспечения и электронных книг — всего полмиллиарда долларов. Стратегии генерирования новых бизнес-идей В прошлом для выработки новых идей на основе 55 бизнес-моделей использовались три ключевые стратегии. Стратегия первая. Перенос. Существующая бизнес-модель получала практическое применение в иной сфере. Например, бритва и лезвие при продаже кофемашин. Большинство компаний используют данную стратегию. Главное преимущество – можно идти по следам других компаний и избегать допущенных ими ошибок, выступая в роли первопроходца в своей отрасли. Главная трудность – много возможностей для экспериментирования и модификации. Стратегия вторая – комбинирование. Перенос и объединение двух бизнес-моделей. Особо передовые компании могут даже объединять три бизнес-модели одновременно. Например, Nestlé использует для Nespresso шаблоны бритва и лезвие, привязка к продавцу и прямая продажа. Главное преимущество — комплексная модель снижает вероятность ее копирования конкурентами. Главная трудность — планирование и реализация сопряжены с чрезвычайными сложностями. Стратегия третья — рычаг. Компания использует успешную бизнес-модель для другой продуктовой линейки. Например, от Nestlé Nespresso к Nestlé Specialty и Nestlé BabyNess. Такое под силу только истинным новаторам. Главное преимущество — возможность опираться на собственный опыт и объединенные усилия компании, возможность управлять рисками. Главная трудность — сохранение баланса между переменами и стабильностью. Упомянутые стратегии могут применяться как по отдельности, так и в различных комбинациях. Что компании могут извлечь для себя из этих идей? Компаниям следует открыться внешнему миру и быть готовыми брать нужное из других сфер. Прошлый успех революционных изменений в той или иной отрасли, возможно, поможет им дать выход собственному потенциалу. Используйте 55 бизнес-моделей в качестве источника вдохновения и новых подходов. Почему модели, взятые на вооружение другими компаниями и принесшие с собой инновации, не должны выстрелить и в случае вашей компании? Разумеется, от идентичной копии бизнес-модели толку особого не будет, так же, как методы бенчмаркинга, популярные в 1990-х годах, не могли без разбору применяться ко всем компаниям подряд. Подражателям успех не светит, только люди, способные к творческому воспроизведению, наделенные умением учиться и переносить полученные знания на новую почву, смогут произвести настоящую революцию в своей сфере. Но для этого нужно учиться у других людей. Следует провести и прояснить различия между компаниями и сферами деятельности и выделить наиболее пригодные свойства. Перенос бизнес-модели может показаться на первый взгляд простейшей имитацией, но в действительности это непростая творческая задача. Наш подход сочетает множество внешних идей, необходимых для инициализации перемен в доминирующей отраслевой логике. В то же время мы предусмотрительно обеспечиваем достаточную гибкость, облегчающую адаптирование и позволяющую избежать установки «придумано не здесь». Главная идея нашего навигатора по бизнес-моделям состоит в рекомбинации 55 шаблонов с целью создания инновационной бизнес-модели. Навигатор разграничивает два этапа — разработку и реализацию. сперва выполняется аналитическая и творческая часть. это итерационный цикл проектирования. После выявления потенциала и составления первого наброска концепции наступает этап реализации, разработка организационной схемы и первого пробного образца, выделение основных пользователей и основных рынков. В целом навигатор предполагает процесс состоящий из четырех шагов. это шаг первый. инициализация шаг второй генерирование идей шаг 3 интеграция шаг 4 применение